Глава двадцать первая. «Такое же, как у меня карфагени, которые я видел?» «Нет, счастливую жизнь не увидишь глазом. Это не тело». «Такое же, как у нас о числах?» «Нет, человек, знающий числа, не стремится ими обладать. Мы же, зная о счастливой жизни, поэтому, любя её, хотим еще обладать ею быть счастливы. Может быть, так, как мы помним красноречие? Нет, хотя, услышав это слово, и те, кто вовсе не красноречив, а тех, кто хочет стать красноречивым множество, вспоминают, что такое красноречие. Из этого ясно, что они о нем что-то знают. С помощью внешних чувств узнали они красноречивых людей — получили удовольствие от их речей и захотели сами стать ораторами. Они не получили бы удовольствия, нибудь будь в них какого-то внутреннего знания, красноречия, и не захотели бы стать ораторами, не получая ни от них удовольствия. а счастливой жизни, однако, мы никаким внешним чувством от других не узнаем. Может быть, вспоминаем, как вспоминаем радость? Пожалуй, да. Я вспоминаю о своей радости, даже когда я печален. Как вспоминаю о счастливой жизни, когда горюю. Никогда не сообщали мне о моей радости внешние чувства. Я не видел её, не слышал её, не обонял, не пробовал на вкус и не ощупывал. Я узнал её, когда радовался в душе своей, и память закрепила это знание. Я могу вспоминать об этой радости, иногда её презирая, иногда о ней тоскуя, в зависимости от разницы между тем, чем я помню, радовался. Меня ведь заливала радость от поступков мерзких, о которых я сейчас вспоминаю с отвращением и проклятиями. Иногда я радовался доброму и чистому, и я вспоминаю об этом с тоской. Это в прошлом я печально вспоминаю прежнюю радость». Где же и когда знал я свою счастливую жизнь, чтобы вспоминать о ней, любить её и тосковать о ней? И не только я один или вместе с немногими. Решительно все мы хотим быть счастливы. Если бы мы определённо не знали о ней, мы бы так определённо и не хотели её. Что же это такое? Что это? Если спросить у двух человек, хотят ли они служить на военной службе, то, возможно, один ответил бы «да», а другой — «нет». Но если у них спросить, и хотят ли они быть счастливы, то оба сразу же, не колеблясь, ответили бы «да». Именно ради того, чтобы быть счастливым, один и хотел поступить на военную службу. Именно ради этого другой от неё отказался. Не потому ли, что у одного человека радость в одном, а для другого — в другом? Все, однако, согласны в том, что хотят быть счастливы, если их спросить, в чем они согласны, они ответят, что хотят радоваться, эту самую радость и называют счастливой жизнью. И хотя один гонится за одним, а другой за другим, но все стараются прийти к одному — радоваться. А так как никто не может сказать без собственного опыта, что это такое, то мы, слыша слова «счастливая жизнь», Узнаем, что это такое, найдя сведения о ней в своей памяти».